О глупом мышонке! Пела ночью мышка в норке. Спи, мышонок, замолчи. Дам тебе я хлебный корки и агарочек свечи. Отвечает ей мышонок: Голосок твой слишком тонок. Лучше мама не пищи. Ты мне няньку поищи. Побежала мышка-мать, стала утку в няньки звать. Приходи к нам, тетя утка, нашу детку покачать. Стала петь смешонку утка, га-га-га. Усни, малютка, после дожика в саду. Червика тебе найду. Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок: Нет, твой голос нехорош, слишком громко ты поешь. Побежала мышка-мать, стала жабу в няньки звать. Приходи к нам, тетя жаба. Нашу детку покачать. Стала жаба важно квакать, квак-квак-квак. Не надо плакать, спи мышонок до утра. Дам тебе я комара. Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок. Твой голос не хорош, очень скучно ты поешь. Побежала мышка мать, тёщу лошадь в няньки звать. Приходи к нам, тёте лошадь, нашу детку покачать. И га-га, поёт лошадка, спи мышонок. Сладко, сладко, повернись на правый бок, дам овса тебе мешок. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок. Нет, твой голос не хороший, очень страшно, ты боишься. Побежала мышка-мать. Стала щуку в няньки звать. Приходи к нам, тёте щука, нашу детку покачать. Стала петь мышонку щука. Не услышал он ни звука. Разевает щука рот, а не слышно, что поет. Глупый маленький мышонок. Отвечает есть просонок. Нет, твой голос нехорош. Слишком тихо ты поешь. Побежала мышка-мать, Стала кошку в няньке звать. Приходи к нам, тетя кошка, Нашу детку покачать. Стала тихо. Петь мышонку кошка, мяу мяу, спи мой крошка, мяу мяу, ляжем спать, мяу мяу, на кровать, глупый маленький мышонок. Отвечает ей спросонок, голосок твой так хорош, очень сладко ты поешь. Прибежала мышка мать, поглядела на кровать, ищет глупого мышонка, а мышонка Не видать.